Тянулась угрюмая зима, и медленно рассеивались тени. Гант возродил ревущее пламя в плите и камине, изобильный ломящийся стол, щедрый и взрывчатый ритуал каждодневной жизни. Прилив их былого жизнелюбия поднимался все выше. И с уходом зимы пронизанный вспышками сумрак в мозгу Юржина начал понемногу светлеть. Дни... Недели, месяцы начали слагаться в ясную последовательность. Его сознание очнулось от сумятицы ярмарки, жизнь распахнулась своей конкретности. Уютно укрытый надеждой и понятной теперь силой родного дома, он лежал на туго набитом животике перед жгучим буйством огня. и ненасытно впивался в толстые тома из книжного шкафа, наслаждаясь благоуханной затхлостью страниц и резким запахом нагревшихся переплетов. Особенно он любил три огромных, переплетенных в телячью кожу фолианта всемирной истории Ритпота. Эти неисчислимые страницы были иллюстрированы сотнями рисунков, гравюр, литографий, и еще не научившись читать, Он зрительно прослеживал движение столетий. Больше всего ему нравились картинки, изображавшие битвы. Упоенный воем ветра, терпящего поражение у стен дома и громом могучих сосен, он предавался темной буре, выпуская на волю таящегося во всех людях ненасытного, сумасшедшего дьявола, который жаждет мрака, ветра и неизмеримой скорости. Прошлое развертывалось перед ним отдельными колоссальными видениями. Он сплетал бесконечные легенды вокруг картинок, на которых цари Египта мчались на крестницах, запряженных летящими конями, и какие-то древние воспоминания словно пробуждались в нем, когда он смотрел на сказочных чудовищ, на шнуровочные бороды и огромные звериное туловище сирийских царей на стенах Вавилона. Его мозг Был переполнен картинами. Кир, ведущий войска, Лес копий македонской фаланги, Сломанные весла и хаос кораблей при Соломине, пиры Александра, Бушующая рыцарская сеча, Разлетающиеся в дребезги копья, Боевой топор и меч, Строй лангнехтов, Стены осажденного города, Валящиеся осадные лестницы с гроздьями солдат, Швейцарец, кинувшийся на пики, атаки конницы и пехоты, дремучие леса Галлии и легионы Цезаря. Гант сидел позади него, бурно раскачиваясь в крепкой качалке и время от времени сильно и метко сплевывая табачный сок через голову сына в шипящий огонь. Или же Гант созвучной звучной и витиеватой выразительностью декламировал ему отрывки из шекспировских трагедий. Чаще всего он слышал надгробную речь Марка Антония, монолог Гамлета, сцену пира из Макбета и сцену Отелла и Дездемона перед тем, как он ее задушил. Или же он декламировал стихи, которые во множестве цепко хранила его восприимчивая к ним память. Особенно он любил «О, почему дух смертного так горд!» Любимое стихотворение Линкольна. имело на обыкновение повторять. Мы погибли, зашатавшись, так воскликнул капитан. Помню, помню, дом родимый. Мальчик стоял на пылающей палубе и в полулиге, в полулиге, в полулиге впереди. Иногда он заставлял Хелен декламировать. И школьный дом еще стоит, как нищий у дороги, плющом, как прежде он увид. Потом она сообщала, как травы уже сорок лет вырастают над головой девушки, и как седовласый старик узнал в суровой школе жизни, что мало было таких, кто не хотел возвышаться над ним, потому что, видите ли, был он ими любим. И Гант с тяжелым вздохом говорил, покачивая головой, «Эх, лучше не скажешь». Семья пребывала в самом расцвете, в полноте совместной жизни Гант изливал на нее свою брань, свою нежность и изобилие сисных припасов. Они научились нетерпением ждать его появления, потому что он приносил с собою буйную любовь к жизни и обрядам. По вечерам они смотрели. как он размашистым бодрым шагом выходит из-за угла внизу, и внимательно следили за неизменным ритуалом его действий с той минуты, когда он бросал провизию на кухонный стол, вновь разжигал огонь, с которым всегда начинал воевать, едва войдя, и щедро скармливал ему поленья, уголь и керосин. Покончив с этим, он снимал сюрдук и энергично умывался в тазу. Его огромные ладони терли жесткую вчерашнюю щетину на бритых щеках со специфическим мужским и очищающим шорохом наждачной бумаги. После этого он прижимался спиной к косяку и чесал ее, энергично двигаясь из стороны в сторону. Покончив с этим, он свирепо выплескивал в завывающее пламя еще полбидона керосина и что-то бормотал себе под нос. Затем. Он откусывал порядочный кусок крепкого яблочного табака, который всегда лежал на каминной полке, и начинал бешено метаться по комнате, готовя очередную филиппику и не замечая своего ухмыляющегося потомства, которое следило за всем этим церемониалом с радостным возбуждением. В конце концов он врывался на кухню и с сумасшедшим воплем обрушивал на Элизу свои обличения, сразу беря быка за рога.